Глава 17 Урсалак. «Тихо, слышишь?» Вернан прижался к стене и уставился вглубь темного узкого проулка, откуда доносился какой-то странный шорох. Вот только мне в этот момент было не до него. Совсем. Я стоял, прижавшись к противоположной стене и с трудом сдерживал рвотные позывы. Вонь от настойки, пропитавшей гамбезон, была просто невыносима. Рядом, спрятавшись за старой бочкой, благоухала Айлен. Судя по бледному лицу девушки, ей тоже не пришлась по душе процедура измазывания в этом... этой настойке. Но больше всех возмущался Болик. Бедный старик сначала чуть было инфаркт не схватил, когда увидел, что мы с ней делаем, а затем, громко матерясь, Попытался забрать у нас бутыли, чтобы потом использовать их для личных нужд. Пришлось напоминать ему, что он вообще-то обещал завязать с выпивкой, а потом еще и проставляться обычным пойлом, чтобы хоть как-то утешить страдальца. Я представил себе, как Болик заливает себе в глотку эту гадость, и меня аж передернуло от омерзения. Что-то долго их нет. Прошептала Айлен. Наверное, что-то заподозрили или корчмар их предупредил. Жди, осадил ее я, пытаясь пристушаться к странному шороху, доносившемуся из дальнего конца проулка. Что-то в нем было странное, как будто кто-то неторопливо скреп старую деревянную дверь длинными острыми когтями, выкрашивая из потрескавшихся и рассохшихся досок подгнившую щепу. Из-за тяжелых низких туч показался серебристый краешек луны, тут же заливший всю округу тусклым, мертвенно бледным светом. Над головой прогудел, хлопнув неплотно прикрытой ставней, порыв холодного ветра. Где-то вдалеке завыл дворовый пес. Скрежет прекратился, как будто тот, кто скреб то ли дверь, то ли деревянный ящик, Тоже насторожился, прислушиваясь к звукам ночи. По спине пробежал холодок. Пальцы сами собой сложились в щепотку, а в голове тут же появился образ нужного заклинания — огонь. В мире, куда я попал, эта стихия могла побороть практически любую нечисть. Не зря же даже орден вкладывал в руки своим бойцам именно пылающие клинки. Внезапно Вернан нагнулся и что-то поднял с земли. В темноте трудно было разобрать, что именно он нашел, но мне показалось, что это был просто небольшой камушек. Немного покрутив его в руке, лекарь внезапно размахнулся и со всей силы запустил свою находку в густую ночную тьму, в сторону, противоположную той, откуда доносился странный скрежет первые несколько мгновений ничего не происходило. Затем до нас донесся тихий, едва различимый стук. Один, второй, камень ударился о стену дома и упал на мостовую. Вновь тишина, а затем, мимо нас, обдав потоком смрадного ветра на скорости гоночного болида, пронеслась крупная тень. Монстр двигался настолько быстро, что разглядеть его не получилось. Почти. Из смазанных очертаний чудовища взгляд все-таки выхватил толстую шкуру, покрытую тяжелым густым мехом, здоровенные лапищи, оканчивающиеся длинными когтями, клыки длиной в локоть и толщиной, наверное, с пару больших пальцев и пару то ли рогов, то ли каких-то костяных наростов на голове, Передвигалась тварь на двух ногах, но делала она это неестественно быстро. Мутация или магия? Хер ее разберет. Но теперь, по крайней мере, понятно, почему стражники ничего не могли с ней сделать. Она просто слишком быстрая для человека, да и для мага тоже. «Это что?» Едва слышно прошептала Айлен, но тут же осеклась, увидев взгляд Вернана. Лекарь покачал головой, приложил палец к губам, как бы говоря, заткнитесь нахер оба, и принялся внимательно прислушиваться к глухой ночной тишине. Вновь вдалеке завыл пес, но на этот раз его пение внезапно оборвалось. Похоже, чудовище нашло свою первую жертву на эту ночь. Все, можете расслабиться», — хмыкнул Вернон. «Сюда он больше не вернется, по крайней мере, не сегодня». «Из чего это ты решил?» — поинтересовался я, пытаясь вспомнить, когда этот парень стал монстроведом или монстрологом, хер его знает. «С того, что я узнал эту тварь», — пожал плечами Вернон, «это Урсалак, не совсем обычный, но, тем не менее, большая часть черт на месте». «И откуда ты?» «От Берлена!» – бросил парень, явно не желая вдаваться в подробности. «И это было правильно. Сейчас нас должно было заботить совершенно иное дело. Бандиты, которые по всем приметам должны были показаться следом за зверем». Вот только моя черепушка вновь была занята совсем другим вопросом. Там вовсю росли и крепли подозрения, что парень... Совсем не тот, за кого себя выдает. Фокусы, практически вплотную граничащие с магией, знания, берущиеся будто бы из ниоткуда. И что любопытно, в тот самый момент, когда они нам нужнее всего. Нет, такое вряд ли можно списать на то, что он был учеником чародейки, обделенным даром магии». Да и на общение с бывшим охотником на монстров это спихнуть тоже не выйдет. Тут должно быть что-то иное. Вообще парень очень сильно поменялся со времен нашей первой встречи. Даже не так. Не поменялся, а как будто немножко раскрылся. Тогда еще в медовище мне показалось, будто бы он намеренно строит из себя этакого неуклюжего... дурачка. Нет, не так. Скорее, самого обыкновенного парня для своих лет, зацикленного на идее обретения дара магии. Однако, чем дольше мы путешествовали вместе, тем сильнее менялся его характер и его поведение. Поначалу это было не так заметно. Ну да, вроде как он вспоминал какие-то полезные вещи, которые когда-то давно вычитал в пыльных книгах. Да, орденцев он тоже недолюбливал, но это тоже было вполне понятно». Но вот дальше, уже на перевале, временами мне казалось, что парень очень хорошо понимал, с кем или с чем мы имеем дело, но почему-то выжидал, лишь изредка подталкивая меня к тому или иному решению, в нужный момент подбрасывая новый кусочек сведений. Впрочем, полагаю, не только меня он подталкивал. «Надо будет поинтересоваться у Бернарда», кто ему посоветовал тот шикарный план, закончившийся потерей половины отряда. Что-то мне подсказывает, что наш общий знакомый и тут руку приложил. М да, если так посмотреть назад, то план с колдуном по сути принадлежал ему. Именно он подкинул мне идею про обряд, про отвлекающий маневр и так далее». По сути, дал все детали пазла, которые я потом просто собрал в единую картину. А еще он один знал, как правильно провести обряд, который отправит меня в междумирье. Думаю про то, что это, скорее всего, для меня закончится смертью. Он тоже сказал во все услышания не просто так. По большому счету, все его действия и привели к тому, что я стал капитаном отряда. Стал, несмотря на то, что план принадлежал не мне, да и ключевую роль Троянского коня, который завалил безумного колдуна, сыграл в нем именно он, а не я. Интересная картина получается. Очень похоже, что наш лекарь тогда буквально разыграл шахматную партию с тем упырем, которого мы в конечном счете завалили. Только вместо фигур на доске были наши жизни против жизни тех тварей, в которых превратились местные жители, и в ходе этой партии меня зачем-то выдвинули на роль ферзя. Вот только на кой это ему? Какие вообще цели он преследовал? Да и кто он вообще такой? Чей-то саглядатой, которому в задачу поставили оберегать и продвигать меня по мере возможностей, Или старый маг в облике молодого парня, которого все происходящее просто развлекает? Может, просто пустая болванка, через которую мне помогает мой неведомый покровитель, вручивший мне ту самую записку, с которой и началась вся эта история? Или просто я параноик, который видит то, чего на самом деле нет? Зараза! Ненавижу вопросы без ответов! И еще больше ненавижу, когда меня используют без моего ведома и желания. Впредь надо быть осторожнее и все-таки хоть изредка дозадумываться над мотивами поступков своих союзников, особенно над мотивами тех, кому я привык безоговорочно доверять. Идут. Шипнул Вернон, указывая рукой в голову проулка. И впрямь там, за грудой ящиков, одна за другой, начали показываться закутанные в плащи фигуры. Они выбирались из окна того самого дома, рядом с которым поначалу и ошивался этот Урсалак, ковыряя своими когтями старые подгнившие доски. Всего бандитов оказалось шестеро. Когда ботинки последнего из них коснулись старой, размытой дождями брусчатки, группа разделилась. Двое грабителей направились в разные стороны, прочесывая проулок, а еще четверо пошли к двери дома, который они заприметили еще накануне. Засранцы и не подозревали, что мои ребята днем успели проследить за их разведчиком, замаскированным под попрошайку, вот только они все равно осторожничали. Да и эти двое, на какой-то хер решившие проверить улицу, Они могли испоганить все дело. «Что будем делать?» Одними губами прошептала Айлен. Я молча показал ей сложенные в щепотку пальцы. Вернан поудобнее перехватил взведенный арбалет. Засранец не должен был успеть произнести ни звука, прежде чем умереть. «Эй, откройте!» Начал колотиться в дверь один из бандитов помогите люди добрые меня сейчас тварь сожрет засранец колотил настойчиво вполне убедительно изображая страх не думая что он реально рассчитывал на то что ему откроют дверь скорее успокаивал свою совесть лишний раз напоминая и себе и своим подельникам о том что грабят они тех еще уродов он же не мог знать что в этот раз ему и впрямь откроют дверь и что внутри его уже ждет, Теплый прием. Готовьтесь, едва слышно прошептал я, глядя на фигуру, подходившую все ближе и ближе к нам. Сейчас. Дверь открылась. Бандит, стоявший на пороге, замешкался от неожиданности, но быстро сообразил, что к чему и почти сразу юркнул внутрь. За ним тут же последовали и его подельники. Да и те двое, осматривавшие улицу, тоже бросились к дому подчуяли запах легкой добычи. «Пошли!» — скомандовал я, когда последний бандит скрылся внутри дома. Скомандовал и со всех ног рванул вперед, отрезая ублюдкам путь к отступлению. Из-за поворота напротив тут же вынырнула еще одна группа бойцов во главе с Делерином. Послышался вскрик «Короткая команда, звуки борьбы». Раздался резкий окрик Бернарда. Лежать, марта и в пол, руки на виду. Хлопнул от его арбалета и наружу буквально вывалился один из бандитов, хватаясь здоровой рукой за простреленное плечо. Он хотел было рвануть обратно к окну, но Делерин просто сбил его с ног. Готов, засранец! хмыкнул Вернон, подскакивая к бандиту и направляя на него арбалет. Эй, парни, у вас там все в порядке? Да. На крыльцо дома вышел Бернард. «Всех повязали!» «Ну, теперь дело за малым!» «Доставить этих засранцев в старость и забрать нашу...» Он не договорил. Речь бывшего капитана прервал тонкий пронзительный свист, долбанувший по ушам. от тетиво арбалета, болт воткнулся бандиту в горло и, похоже, перебил позвоночник». Свист перешел в хрип. На губах ублюдка выступили кровавые пузыри. Он еще несколько раз дернулся, судорожно хватаясь руками за болт, а затем обмяк. На серые камни мостовой потекла тонкая струйка крови. — Все внутрь! — рявкнул Вердон. — Живо! — Зачем? — недоуменно уставился на него Бернард. «Этот ублюдок позвал свою зверушку. Урсалак с минуты на минуту будет здесь!»